Утро Михаил Аркадьевич начал недурно. Он счастливо увернулся от чашки, запущенной в его голову ручкой обожаемой жены. И был рад, что легко отделался. Ни свет ни заря к ним прибежала мать Зефирчика и в подробностях расписала, как погибла последняя надежда его женить. В обнимку с сестрой она рыдала и взывала к отомщению. Что мог тут сделать начальник полиции? Разве просить пристава выдрать племянника ремнем? У самого рука на ребенка не поднимается. А вот с Ванзаровым обещал разобраться по всей строгости. Обещал, чтобы утешить женщин. На самом деле никаких методов против Ванзарова у него не имелось. Но ну, не будешь писать в министерство жалобу, что чиновник Ванзаров не смог женить племянника. Утешения не слишком помогли. Даже вызвали полет чашки. Вдобавок Михаилу Аркадьевичу не советовали являться домой, пока «Зефирчик» останется холостым». То есть явиться может, но на порог его не пустят, несмотря на то, что статский советник. В таком приподнятом настроении финбах прибыл на службу. У кабинета ждал Пушкин. Михаил Аркадьевич оценил украшение под глазом. «Это кто ж тебя этаким орденом угостил, раздражайший мой?» спросил он, втайне надеясь, что его сотруднику тоже не повезло с женщинами. «Сходил в баню», — последовал краткий ответ. «Господин статский советник, прошу срочный доклад». За исключением синяка Пушкин казался добрым, свежим и собранным, только костюм малость помят. «Ну, раз терпежа нет», — сказал Эффенбах, жестом приглашая к себе. Начало доклада он прослушал, думая, куда деваться после службы. Но как только Пушкин рассказал о сожженной конторской книге с закладкой в виде аптечного пузырька, оживился, выразил интерес и попросил повторить. И уже внимал со всем вниманием, так сказать. Когда же Пушкин сообщил выводы, которые указывали на преступника, Михаил Аркадьевич был не слишком доволен. «Ты рот за зубами держи», — сказал он. «Понимать надо, какая фамилия. Сто лет Москвой торгуют. От самого генерал-губернатора похвалу хвалу схлопотали. А ты такое. На кого это видано?» «Михаил Аркадьевич, если не принять срочные меры, произойдет еще одно убийство». «Это кого же хлопнут?» Пушкин назвал ближайшую жертву, чем окончательно расстроил. «Ну какая же мерзкая распакостность!» — сказал Эфенбах, подперев щеку кулаком. «И откуда они только выбираются? А ведь твоя краса девица, птичка наша, золотокрылая Агатушка, предупреждала. А я подумал, бабьи бредни». «Сегодня ночью ее пытались убить», — сказал Пушкин так, будто речь шла о самом обычном происшествии. Брови Михаила Аркадьевича поползли вверх. «Что? В порошок круг. Кто сумел?» Мадемуазель Керн ударили по затылку, потом подвесили на веревке так, чтобы любое движение было последним. «Негодяи!» Кулак начальника сыска сжался так, что любой бы испугался. «Ох уж, до него доберусь, шесть шкур спущу!» Этот случай имеет непосредственное отношение к делу Бабановых. «Ах, вот оно куда! Ну-ка, не жалей!» Что означало, Эфенбах желает знать подробности. Пушкин изложил. почему было совершено покушение, и при чем тут аграф в форме лютика голубого, раздавленный его ботинком. Выслушав, Эффенбах согласился. Доводы существенные. «Сразу видна глупость. Аграф оставлен, на сто рублей сумочку птички наши прихвостили», сказал он и добавил. «Глупцы! Чьих рук дело?» Мадемуазель Керн мало что успел рассмотреть. Невысокий мужчина, обладает большой физической силой и ловкостью. «Откуда разнюхал?» Он должен был донести мадемуазель на второй этаж, затем закинуть веревку на потолочный крюк, другой конец закрепить на ножке стола, после чего поднять на стол бесчувственную даму, удержать на краю стола, надеть ей на шею петлю и затянуть узел так, чтобы нельзя было развязать. Узел на ее руках тоже был затянут накрепко. Ловкие и сильные руки при невысоком росте. Эйфенбах пребывал в раздумьях. Какое же везение, что осталось жива. Везения не было, она должна была умереть как можно ближе к середине ночи. «Почему?» «Чтобы нельзя было доказать алиби», — ответил Пушкин. «Это точно укладывается в круг причина, которых вам доложил». «Ах ты ж подлючи, Яговозина!» — выругался Михаил Аркадьевич. «Но «Ну уж ладно, будет уроком. От меня-то что требуется?» «Надо произвести арест». «Вот же кулебяку какую заложил!» «А без него не обойдешься, раздражайший мой?» «Невозможно. Ну почему же?» Время поджимает. Если бы не приезд Дмитрия Казмича Бабанова, «Можно было отложить. Теперь надо спешить. Планы преступника нарушены. Будет действовать стремительно». «Ох, ведь правильно говорят. Раз поводу пойдешь, в болоте утонешь». «Ладно. Отправлюсь к прокурору Москвы, доложу распрекрасную картину. Только без его повеления и пальцем шевельнуть не моги». Пушкин обещал не предпринимать ничего без разрешения. «В крайнем случае вся вина будет на нем за самоуправство». Михаил Аркадьевича это утешило, но не успокоило. Он стал поучать своего чиновника, как в полицейской службе надо быть вострым на ухо и тонким на глаз. Отеческое поучение могло продолжаться с полчаса, но тут в кабинет заглянул Кирьяков. Вид чиновника говорил, что вчера свадьба далась ему нелегко, а утро еще труднее. «Прошу прощения, Михаил Аркадьевич!» – облизывая пересохшие губы, обратился он – Из второго участка Якиманская гонец прибыл, докладывает, поймали кого-то, срочно требует господина Пушкина.